Глава 11. Они выглядели почти как смертные, но даже если когда-то были ими, то теперь уже нет. На их коже лежала восковая бледность смерти, черепа были лишены волос, глаза казались бездонными чёрными ямами, а рты выглядели пугающе. Они растягивались вдоль щёк, словно на лицах вырезали широкие улыбки. И эти рты, похоже, были зашиты, как у теневых жрецов. Я вытащила клинок из ножны и прошептала: "Кто это?" Определённо не непрекаенные духи. Я насчитала шестерых и медленно повернулась к богу. В самом деле, уголки его губ приподнялись. Они известны как гирмы, а эта разновидность называется охотниками. Эта разновидность есть и другие. Никогда не слышала о таких созданиях. Что они здесь сделают? Должно быть, что-то ищут. Например, не отставала я. Эш бросил на меня взгляд. Очень хороший вопрос. Моё сердце забилось о рёбра. Охотники стояли и смотрели на нас. По крайней мере, мне так казалось. Я не знала, что это за дыры у них на месте глаз. У меня возникло искушение броситься в бегство, но я с детства ни от чего не бежала и сейчас не побегу. Снова раздался замогильный стон. И деревья содрогнулись в ответ. Охотники двинулись одновременно, выступив из леса клином. Эш напал прежде, чем у меня появился шанс отреагировать. Он садил меч через спину одного прямо в грудь другого, поразив одним ударом двоих. Тварине издали ни звука, их тела лишь бились в судорогах. "Боги", ахнула я. Он оглянулся через плечо, дёргая меч. В пещелина? Нет. Солгала я и очнулась назад, когда обе твари стали оседать на землю. Из них словно по щелочку пальцев испарилась вся влага. В считанные секунды они сжались и рассыпались в тонкий пепел, который ещё сейчас даже не долетев до земли. Иди домой. Эж двинулся вперёд, держа меч. Это тебя не касается. Оставшиеся твари приближались, поднявшись за спины, они достали из ножен мечи с клинками из тени камня. Он двигался с текучей грацией воина и с мастерством, которого большинство смертных не достигнет даже за годы тренировок. Он крутанулся, замахнувшись мечом по широкой дуге и перерезал шею твари. Кровь не брызнула, в воздухе не запахло железом, зато завоняло гнилой сиренью. Этот запах мне что-то напомнил не бедную портниху, а одна из тварей размахнулась мечом И Эш развернулся, встречая удар. Клинки столкнулись с силой, которая должна была сотрясти обоих. Эш рассмеялся, уставившись на охотника. «Неплохо, но знай, нужно лучше стараться». Он оттолкнул существо, но оно быстро восстановило равновесие и напало в тот же момент, когда другой охотник ринулся вперед. Мне нужно было его послушаться, но я не могла стоять в стороне или позволить ему схлопотать удар в спину». У этих охотников клинки истёни камня. Если они будут целиться чуть лучше, то могут его убить. Я без раздумий бросилась вперёд, перекидывая клинок в руке. Мои босые ноги проскользили по мокрой траве. Охотник прицелился, готовясь вонзить меч глубоко в спину Эша, не зная, причинит ли вред такой твари стальной клинок. Я вреала нападавшего по затылку рукояткой. Железо с треском врезалось в кость, от чего у меня скрутило желудок. а охотник завалился назад, опустив меч. Но не упал, как можно было ожидать. Хотя я ударила достаточно сильно, чтобы это существо проспало целую ночь или даже неделю. Я ошарашенно наблюдала, как оно поворачивается ко мне. Голова склонилась набок, и раздался низкий стон, исходящий из запечатанного рта. Оно пошло ко мне. «Проклятье!» — прошептала я, отскакивая назад. Существо занесло меч. Разве я не сказал тебе идти домой? бросил Эш. Тебя это не касается. сказали. Я поднырнула под руку существа. Я справлюсь. Эш рассёк живот очередного охотника. Разве не очевидно? Тогда мне следовало позволить ему ударить вас в спину. Я схватила существо за руку, держащую меч, и крутанула его прочь от себя. Не помешало бы сказать спасибо. "Я бы сказал спасибо." Эш развернулся и всадил меч в грудь другой твари. Мне в лицо ударила вонь гнилой сирени. "Если бы для этого был повод. Вы неблагодарны. Тебе ли не знать, какова неблагодарность, разве не так?" На меня наступал охотник, опустив оружие. Я пнула его в живот, глядя на меч в его руке. "Хотя, если поразмыслить, мне стоит поблагодарить тебя," сказал Эш. Я взглянула на него. Когда я увидела горячую интенсивность в его взгляде, у меня перехватило дыхание от необъяснимого и в какой-то степени идиотского импульса в животе, а потом ниже. Со мной определённо что-то не ладно. Пожалуйста, продолжай сражаться в этом, не знаю, как ты называешь этот очень лёгкий предмет одежды, предложил он. Отвлекает ли это меня? Да, но самым лучшим способом. Извращенец проворчала я и бросилась на занесшее оружие существо. Эш повернулся ко мне. Что ты? И я ударила кинжалом по запястью охотника. Рука судорожно рожалась и выронила меч. Он упал на землю, и я быстро его подобрала. Выпрямившись, оглянулась на бога с мечом в одной руке, а кинжалом в другой, и широко улыбнулась. Эш издал короткий смешок. Ладно, продолжай. Он повернулся к нападавшему. А всякой головы и любви в сердце это единственный способ с ними покончить. Учту. Я шагнула к охотнику. Рана на его запястье уже начала закрываться, и существо улыбнулось. По крайней мере, попыталось. Зашитый рот приподнялся словно в ухмылке. Швы разошлись, рот раскрылся, из зияющей дыры повалили толстые верёвки, змеи. О боги! Моё тело сковало ужасом, сердце заколотилось. Змеи единственные существа, которых я по-настоящему боялась, почти до потери рассудка. Ничего не могла с этим поделать. А змеи во рту это мой новый кошмар. Охотник качнулся вперёд, и змеи полезли из его рта, извиваясь и шипя. У меня не было времени отшатнуться, чтобы избежать ужасной раны от этого существа. Или что ещё хуже прикосновение к змея. Если это произойдёт, я точно умру. Сердце не выдержит. Занеся меч, я вонзила его глубоко в грудь охотника. Он дёрнулся, змеи обмякли, а охотник начал ожиматься и опадать пеплом, пока ничего не осталось. "Ты в порядке?" спросила я, шагнув к нему. "Змеи не укусили?" Меч в моей руке рассыпался, от чего я вздрогнула. Нет, не укусили. Ты в порядке? повторил он, останавливаясь. Я кивнула. Уверена. Я оторвала взгляд от земли и посмотрела на Эша. Его черты смягчились. Не похоже, что с тобой всё хорошо, сказал он. Я к моей ноге прикоснулось что-то гладкое и сухое. Я опустила взгляд и увидела, как длинное узкое тело скользнуло в траве. Змея. Взвизгнула я, показывая на землю. Моя кровь превратилась в лёд. Змея! Вижу. Эш поднял меч. Отойди от неё, её укус ядовит. Я не смогла отстраниться достаточно быстро. Отшатнувшись назад, я наступила на скользкий камень, и нога подо мной подогнулась. Я была слишком ошеломлена, чтобы помешать падению. Затылок пронзила ослепляющей болью, а потом всё пропало. Я сделала слабый вдох и ощутила свежий цитрусовый аромат. Эш. Моргая, я открыла глаза. Сначала образ расплывался, но постепенно линии и углы стали более чёткими. Его лицо нависало надо мной, густые волосы упали на щёки. Я сосредоточилась на ямочке на подбородке, заметив, что она не естественного происхождения. Что могло оставить шрам на лице бога? Я перевела взгляд на его рот. на прекрасные очерченные губы. Он ты прекрасен, прошептала я. Его глаза слегка расширились. Спасибо. У меня на языке вертелось множество слов, подробно описывающих, насколько он прекрасен, но туман в мыслях начал рассеиваться. Я только что сказала ему, что он прекрасен? Да. Боги. Куртизанки Нефрита говорили, что мужчины любят лесть. Но вряд ли мои безвкусные слова к ней относились. Я не собиралась соблазнять его. Придётся притвориться, что этого не было. Я посмотрела за его плечо и увидела усеянное звёздами небо. Мы по-прежнему находились возле озера, и я лежала на траве. Вроде того. Моя голова была приподнята и покоилась на его коленях. Всё моё тело замерло, только сердце продолжало биться, пустившись вскачь, как дикая лошадь. Хотя я должен признать, произнёс он, привлекая моё внимание. Эй, беспокойсь, не ударилась ли ты головой сильнее, чем мне показалось? Это первые приятные слова, которые ты мне сказала. Наверное, я себе что-то повредила. Мне действительно так казалось, потому что я не могла поверить, что он ещё здесь. А где мой кинжал? Рядом с тобой справа, ты можешь до него дотянуться. Я повернула голову и различила в траве тёмно-серый клинок. Я села, и он положил руку мне на плечо, на тонкую бретельку нижней рубашки. По моей руке пробежал слабый разряд энергии. "Тебе нужно ещё немного полежать", сказал он. "Ты пробыла без сознания недолго, но если у тебя есть повреждения, ты упадёшь, если начнёшь быстро двигаться". Его совет был не лишним. Однажды на тренировке я получила удар по голове и потеряла сознание. Целитель Диркс рекомендовал то же самое. Поэтому я не стала двигаться. Это не имело отношения к тому, как я вся сосредоточилась на ощущении его холодной руки. Мои его плеча касались лишь его пальцы, но казалось больше. Это было глупо. Но временами я задумывалась, достойна ли вообще, чтобы кто-то прикасался ко мне. Я сдвинула брови. Почему вы не ушли? Ты ударилась. И что? Выражение его лица изменилось, взгляд обострился, а губы сжались в тонкую линию. Ты в самом деле невысокого мнения обо мне, если думаешь, что я мог бросить тебя. Я задала этот вопрос не только потому, что он бог, хотя это тоже меня немного удивило, но и потому, что людей, которые остались бы, можно пересчитать по пальцам одной руки. Я немного задвигалась, пытаясь избавиться от неприятных мыслей. В минулом мгновении Как ты себя чувствуешь? Голова не болит, не тошнит? Нет, немного ноет и всё. Я отвела от него взгляд. Поверить не могу, сама себя вырубила. Ну, думаю, не сама, сыграла роль змея. Содрогнувшись, я закрыла глаза. Ненавижу змей. Никогда бы не подумал, сухо заметил он. Они сделали тебе что-нибудь плохое? Кроме того, что держит под контролем численность вредителей. Я распахнула глаза, услышав поддразнивание в его голосе. Они ползают. И это всё? Нет, они и ползают, и они быстрые, хотя у них нет лап. Никогда не знаешь, что они тут, пока чуть не наступишь, увлечённо продолжила я. И их глаза. Они как бусины и холодные. Змеям нельзя доверять. Он усмехнулся. А уверенно не чувствует то же самое по отношению к тебе. Прекрасно. Тогда они должны держаться подальше от меня. Пола усмешка оставалась на его лице. Хотя эти змеи не такие, как обычные. Передо мной возник образ охотника. Я никогда не видела ничего подобного. Мало кто видел. Я вспомнила запах гнилой сирени. Именно это случилось с Андреа. Она стала гирмом. Нет, и я всё ещё не знаю, что с ней случилось. Но они ведь когда-то были смертными. У меня столько вопросов. Как они оказались такими? Зачем змеи? Почему у них зашиты рты, как у жрецов? Есть две разновидности гирмов. Эти были смертными, которые призвали бога в обмен на какую-то вещь или желание, они предложили себя на вечное служение и стали после смерти гирмами. Я сглотнула. Стали бы смертные предлагать себя, если бы знали, каким будет конечный результат? Наверное, всё зависит от того, как отчаянно они стремились к желаемому. А зачем зашивать рты, а глаза? Предполагается, что тогда они будут преданы только тому богу или первозданному, которому служат. Значит, жрицы, гирмы, спросила я. Если они больше не являются по-настоящему живыми, Это объясняет, как они могут существовать с зашитыми ртами, а также почему они наводят такую жуть. Он кивнул. Первозданные зашивают жрецам рот. Он поджал губы. То, что происходит с ними после смерти, давным-давно определено. Это ожидаемо. Ожидаемо или нет, это неестественно жестоко. Азмеи, продолжил он, вырвав меня из размышлений. Эми замещаются в внутренности. Я на несколько мгновений утратила дар речи. «Не знаю, что на это сказать». «Нечего тут говорить». Эш расслабился, глядя на озеро. Я вытаращила глаза. «Не уверена, хочу ли это знать, но внутри жрецов из храмов тоже змеи». Он изогнул губы, словно борясь с улыбкой. «Вынужден согласиться, что ты не захочешь знать ответ». «О боги!» — простонала я, передёрнувшись. Вы сказали, есть две разновидности гирмов. Те, что предлагают вечное служение, обычно известны как охотники и искатели, и к цели находить и возвращать. А есть и другие типы гирмов. На самом деле их десятки, но эти основные. Пальцы Эша начали медленно выводить круги на моей ключице, от чего я вздрогнула. Кроме того, некоторые служат, чтобы искупить грехи вместо того, чтобы попасть в бездну. Значит, их служение не вечное. Я замерла от его прикосновения. Подушечка его большого пальца была грубой, и я решила, что мозоли у него остались после долгих лет упражнений с мечом. У меня тоже уже появляются. Хотя он бог, часто ли ему приходилось брать в руки меч? Он мог использовать ситтер, чтобы покончить с тем, во что превратилось Андреа, но предпочёл клинок. Нет. Эк служение длится определённое время. Обычно их называют стражами. Это своего рода солдаты. В эту группу попадают жрецы. Они более смертны, чем первая группа, поскольку могут мыслить самостоятельно. Что происходит, когда они обращаются в пепел, как эти охотники? Для тех, кто искупает грехи, всё зависит от того, как долго они служили. Они могут вернуться к первозданному или богу, которому служат. или отправятся в бездну, что же до охотников, то они попадают в бездну. Я подняла взгляд на его лицо. Эш по-прежнему смотрел на озеро. Сознает ли он, что делает, что так невзначай прикасается ко мне? Я не могла вспомнить, когда в последний раз до меня так дотрагивались. Те, с кем я проводила время в люкс, так не прикасались, и они хотели меня. Может, он сам не замечал, что делал. Но я заметила, и если во мне ещё осталось хоть искр надежды исполнить мой долг, мне нужно отодвинуться. Но я не шевелилась. Я так и лежала, положив голову ему на колени, позволяя его руке выводить ленивые круги. Прикосновение меня заворожило. Мне это нравилось. И почему бы нет? Я больше не делала В последние 3 года я решила, что позволю себе наслаждаться всем, что мне запрещалось. Я прочистила горло. Вы сказали, что охотники обычно что-то ищут. Это единственная причина, почему охотники оказались в царстве смертных. Он немного помолчал. Они могли искать меня. Я обдумала это. А зачем им вас искать? Он посмотрел мне в глаза. У меня множество врагов. У меня подскочил пульс. Что вы наделали? Почему я должен что-то наделать? Может, я навлекаю гнев тем, что отказываюсь выполнять требования или потому что вмешиваюсь в чужие дела? Немного предвзято полагать, будто я что-то натворил. Я сдвинула брови, вспомнив, что сделали боги, за которыми он следил. Ненавижу это признавать, но в ваших словах есть смысл. Тебе очень больно это признавать. Да. Он отвел от меня взгляд, но его рука по-прежнему двигалась. Неужели он не сознаёт, что делает? Он ведь должен. Рука часть его тела. Я открыла рот. Ты собираешься спросить, имеет ли это отношение к богам, за которыми я следил? В его тоне сквозила ирония. Я нахмурилась. Нет. Он посмотрел на меня, выгнув бровь. Я со вздохом закатила глаза. Ладно, собиралась Это потому, что вы пытались выяснить, зачем они убивают смертных. Он мягко рассмеялся. Возможно, но я не часто провожу время в царстве смертных Илеса. Сердце в моей груди подскочило, когда я снова услышала это слово. Одно это могло вызвать интерес других, а я нахожу их интерес раздражающим. Но я во многом отказывала и многое не позволяла. Даже не знаю, что выбрать, когда охотники не вернутся к ним. Они поймут, что Гирмы в самом деле меня нашли. Довольно промечиво со стороны богов тратить время, чтобы провоцировать друг друга. Ты бы удивилась, пробормотал он. И я удивилась. Он перевёл взгляд на меня. Ты понимаешь, что не бог, но рискуешь вызвать у меня больше, чем просто раздражение. Я поджала губы, глядя на озеро, и протянула: Ну, У меня скверная привычка принимать плохие решения, Эш рассмеялся, тем глубоким смехом, который заставлял уголки моих губ приподниматься. Я проигнорировала это. "Тебя это беспокоит?" спросил Эш. "Что? Я не поняла, о чём он". Он посмотрел мне в глаза. "Как я к тебе прикасаюсь. Что ж, вот и ответ на мой невысказанный вопрос". Он точно знал, что делают его пальцы. Я я не возражала. Прикосновение удивительным образом давало мне силу, словно я стала частью чего-то или кого-то. Я не осознавала, что улыбаюсь, пока не заметила, что губы Эша разомкнулись, и он уставился на меня пристальным взглядом. Меня это не беспокоит. Это какое-то новое ощущение. Новое ощущение. Он улыбнулся одними уголками губ. «А такое прикосновение!» Теперь двигались все его пальцы, не только большой. Слегка согнув их, он провел ими по моей руке, рождая легкий трепет. «Теперь по-другому?» «Да». Его взгляд изменился, стало задаченным. Мне пришло в голову, что в случайных прикосновениях, наверное, для многих нет ничего необычного. Мое смущение усилилось, и я перевела взгляд на небо. «А?» имела в виду, что всё хорошо. Я не возражаю. Эш не ответил, но его большой палец продолжал медленно двигаться, на этот раз вверх-вниз. Ощущение его кожи на моей было необычным, и это не имело никакого отношения к тому, что он бог. Я лежала, стараясь забыть неловкость, и не могла не думать, сколько ему лет. Насколько знала первозданные боги до 18-20 лет, взрослеют как смертные. а затем их старение резко замедляется. Эш выглядел не старше Эзра или Тавиуса, а последнему недавно исполнилось двадцать два. Боги обычно казались моложе первозданных. «Сколько вам лет?» Он перевел взгляд на озеро. «Я старше, чем выгляжу, и, наверное, моложе, чем ты думаешь». Я нахмурилась. «Не очень-то хороший ответ». «Знаю». «И?» «Это имеет значение?» Возразил Эш. Сто лет мне или 1000, а я всё равно живу дольше, чем все, кого ты знаешь. Мой жизненный срок непостижим для тебя или любого смертного. Пожалуй, он прав. В самом деле неважно, сколько он прожил, если даже через сотню лет он по-прежнему будет выглядеть, словно ему 20 с небольшим. Что произошло бы, если бы я стала супругой первозданного? Остановилось бы моё старение благодаря первозданной магии. Я никогда об этом не задумывалась. Все равно я бы умерла, и это было неважно. Значение имело только то, исполню ли я свой долг. Я выбросила эти мысли из головы, не хотела думать ни о чем из этого, ни сейчас. Опустив подбородок, он посмотрел на меня своими странными глазами, в которых бурлили вихри серебра. «Хочешь, я открою тебе секрет?» «Секрет?» — он кивнул. из тех, которые нельзя выдавать, и меня придётся убить, если выдам. Он слегка улыбнулся. Я буду очень разочарован, если вы дышь. Я не могла отвести взгляды от медленного кружения итера в его глазах. Хотя здравый смысл подсказывает, что этот секрет лучше не знать, мне очень любопытно. Послышался негромкий смех. Его большой палец поглаживал изгиб моего плеча. То, что написано в вашей истории о богах, первозданных и Элизиуме, не всегда точно. Возраст некоторых первозданных может тебя поразить. Потому что они настолько старые, потому что они сравнительно молоды, поправил он. Первозданные, которых ты знаешь, не всегда были у власти. Нет, прошептала я. Эш покачал головой. Некоторые боги ходят среди царства гораздо дольше, чем первозданные. Я бы упала, если бы уже не лежала. Это немыслимо, и он прав. Я понятия не имела, сколько лет первозданному смерти и его как и колеса первозданного жизни никогда не изображали на картинах. У меня столько вопросов, призналась я. Могу представить, он окинул взглядом моё лицо. Но уверен, что сейчас на твои вопросы нельзя ответить. Не сейчас. Значит, будет потом. Меня хватило предвкушения. Никогда с таким нетерпением не ждала потом. Приятное тепло, вызванное его прикосновениями, остыло, и мне вдруг стало неуютно. Я села, и на этот раз он меня не остановил. Его ладонь соскользнула с моей руки, но ощущение после неё осталось. Я осторожно потрогала затылок. Никаких ран, что хорошо, и болело не сильно. Я посмотрела на себя и чуть не задохнулась. Там, где нижняя рубашка соприкоснулась с влажной кожей, и без того лёгкая ткань стала ещё прозрачнее. Я видела розовые кружки на грудях. И изотвердевшей от холодной воды. Уверена, что ты в порядке. Да. Надеюсь, что он не видит румянца, расползающегося по моим щекам. Я перевела взгляд на него. Он сидел, прислонившись к камню, о который я ударилась. Вытянутые ноги скрещены в лодыжках. На нём всё ещё не было рубашки. Неужели он не взял её с собой? Эш наблюдал за мной. Тебя беспокоило убийство твари? Нет. Понятия не имела, почему мы вообще об этом говорим. Он решил, что меня это должно беспокоить. На случай, если всё же беспокоит, сказал он. Они не были смертными. Знаю, я потянула край рубашки. Она задралась, когда я села. Но если кто-то не является смертным, не значит, что его нужно убивать, добавила я, осознавая, насколько веско это прозвучало, бесподобное заявление. Но ты меня неправильно поняла. Он опёрся на валун, перекатывающиеся мышцы на его руке здорово отвлекали. Или забыла, что я сказала: охотники больше не живые. Я помню, что вы сказали, но они всё равно чем-то являются. Они ходят, дышат. Они не дышат. Перебил Лон и перевел взгляд на меня. Его глаза были, как озера лунного света. Они не едят и не пьют. Они не спят и не видят снов. Это мертвецы, получившие телесный облик, чтобы служить потребностям Бога. Я слегка вздрогнула от этого описания. «Может, вы просто придаете мало значения убийству?» Сказала я, сознавая собственное лицемерие, А если у честь сколько жизни забрала за три последних года? О убийству нельзя не придавать значения, ответил он. Оно всегда должно затрагивать тебя, независимо от того, в который раз убиваешь. Оно всегда должно оставлять отметину. А если этого не происходит, такой человек вызывает серьёзную озабоченность. Хотелось бы принять это высказывание с облегчением. Тот, кто убивает, не задумываясь, будь он смертным, богом или первозданным, ужасен. Вот почему Эзра побаивалась меня. Я задумывалась уже после. Иногда так вы много убивали, спросила я. Он выгнул бровь. Такое предположение и вопрос очень личные и не очень уместные. Конечно, шпионيت за моими неупоминаемыми местами тоже очень личное и неуместное, так что мои вопросы и предположения не могут быть большим оскорблением. Он мягко изогнул губы. "Я не шпионил за тобой и готов поспорить, что ты это уже знаешь. Однако ты сама смотрела на меня, когда я выходил из озера". У меня запылала шея. "Не смотрела". "Ты так мило лжёшь", промурлыкал он, "и помогите мне, боги, это была ложь". Я выпрямилась и скрестила на груди руки. "А почему вы вообще здесь? Вы вполне могли уйти, когда обнаружили, что я в порядке". Я мог уйти, но, как уже сказал, было бы бестактно бросить человека, лежащего без сознания. «Разве мне не повезло, что попался такой вежливый извращенец?» Эшер рассмеялся негромко и чувственно. «А ты почему не ушла, Льеса?»